Глава 23. «А как мы пойдем?» — медленно проговорила Дарья. «Мы же не знаем, куда идти». «Ты наблюдательна», — едко заметил я. Из мыслей было только одно — просто идти наугад, а вось куда-то нас и выведет дорога. Но разум подсказывал этот путь в никуда. Так, скорее всего, мы просто зайдем еще глубже, в самые недра, где прячется еще черт знает что, и эти монстры, которых мы встречали по пути, покажутся нам ангелочками. Надеяться сейчас на удачу было опасно. Порой удача в самый ответственный момент может повернуться к тебе не тем местом. А потому нужно придумать что-то другое, что-то действенное. Только вот что? Я глянул на Пушка. Попытаться использовать его нюх? Только он не собака, вряд ли сможет вывести нас наверх, ведь дом его здесь. Он толком и не знает, как пахнет свобода и поверхность солнца, трава и ветер слуга. Вот если бы кто-то другой обладал таким же звериным нюхом. Я глянул на Дарью. «Чего?» — растерялась сестра. «Говорят, у волков очень сильно развит нюх», — сказал я. «И что?» Просто подумал, что было бы хорошо, если бы у нас сейчас появился, ну вот, чисто случайно, волк, который смог бы по запаху определить, где находится выход. «Ты на что намекаешь?» «Не намекаю, говорю открыто. Дарья, нужна твоя помощь, и без нее мы вряд ли сможем отсюда выбраться». «Ты что, хочешь, чтобы я превратилась в оборотня?» «Другого выбора у нас нет». «Это было рискованно. Слишком рискованно. Я помнил, как сестра, словно потеряв память, нападала на меня, пытаясь загрызть. Но сейчас нужно было рисковать, потому что иного способа отсюда выбраться просто не было». «У Лис тоже, между прочим, прекрасный нюх», — заметила Дарья, кивая на нашу спутницу. «Я не истинный зверь». — спокойно ответила лисенок. — Маши утратили способность к тонким органам восприятия, когда стали жить с людьми. «Опять мы виноваты в ваших бедах!» — воскликнула сестра, подбоченившись. «Дарья, не отвлекайся!» — произнес я. «Нам нужен твой дар!» «Да какой это дар?» — грустно отмахнулась та. «Проклятие! Только ты сможешь нас отсюда вытащить!» «Ладно!» — после паузы нехотя ответила она. «Попробую! Только сразу говорю, что ничего не обещаю!» «Не так-то это просто в волков превращаться. Отойдите в сторонку от греха подальше». Дарья глянула на Пушка, сказала, «Не бойся, сейчас будет небольшое преобразование». И с этими словами начала вдруг дрожать всем телом. Девушку крутило и трясло, словно в приступе эпилепсии. Она даже застонала протяжно и болезненно, но видимых метаморфоз мы не наблюдали». «Не получится», — огорченно подумал я, глядя на сестру. И хотел уже было искать новые пути решения проблемы, как Дарья вдруг вновь застонала. На этот раз стон получился иным, не болезненным и жалобным, а низким, со звериным рыком. Пушок поджал острые ушки, и со страхом глянул на хозяйку. Посмотреть и в самом деле было на что. Тело девушки увеличилось, спина сутулилась, а голова вытянулась. Выглядело жутко. Превращение было непростым. Я слышал, как хрустят кости, изменяясь, вытягиваясь, принимая новую форму. Лисенок интуитивно дернулась вперед, чтобы помочь Дарье, но я остановил ее. В процесс метаморфоз вмешиваться нельзя. Превращение длилось... Минут пять. Под конец, когда сестра уже была неотличима от волка, Дарья издала протяжный рык, сотрясая своды туннеля. От этих звуков у меня мурашки пошли по спине. «Дарья!» — осторожно произнес я, поглядывая на лохматого зверя. «Я помнил, что в прошлый раз мне с трудом удалось, чтобы она признала меня. Хотелось верить, что сейчас сестра все же не переступит грань звериной сути». «Ты меня слышишь? Понимаешь?» Оборотень кивнул. «Отлично. Полдела получилось. Теперь нужно искать выход. Ты чувствуешь свободу?» «Я чувствую луну!» Гортанным хриплым голосом ответила сестра. «Она еще спит, но она со мной тут!» Мощная лапа легла на грудь в область сердца. «Тогда веди нас туда, где слышен глаз луны!» Оборотень издал протяжный вой, отчего Пушок еще сильнее вжал голову в плечи. Шумный вдох воздуха, и Дарья рванула вперед. Мы побежали следом. Поиски выхода сопровождались долгими перебежками и короткими остановками, в которые Дарья обнюхивала воздух, фыркала, что-то нечленораздельное рычало, и вновь беготня. «Мне кажется, мы уходим еще глубже», — наконец не выдержала и произнесла Лисенок. «И как ни странно, но я тоже ощущал это. Туннель вел нас все чаще вниз, чем вверх, и мы словно в самом деле спускались в какие-то неведомые дебри». «Дарья!» — осторожно позвал я сестру. «Ты уверена, что мы идем правильной дорогой?» «Пути меняются!» — хриплым голосом ответила сестра. «Они в движении! Прямо сейчас! Лабиринт! Очень сложный лабиринт, но мы выйдем!» С этими словами она вновь бросилась вперед. Нам ничего не оставалось, как последовать за ней. Мы спустились еще ниже, на этот раз даже не было в этом сомнения. Уклон был крутым, и нам пришлось даже тормозить, чтобы не улететь вниз. Тоннель становился то уже, то вновь расширялся. А еще ощущался все сильнее и сильнее какой-то странный фон. И чем ниже мы спускались, тем плотней он был. На магические иманации это не походило, но какие-то магические элементы в нем все же присутствовали. И элементы эти мне не нравились». Пепельный, пыльный, отдающий мертвечиной фон, словно мы попали в могилу. Я уже хотел остановить Дарью, чтобы объяснить ей свои опасения насчет того, что мы все же заблудились окончательно, как вдруг тропа привела нас в странное помещение. Прямоугольный, большой каменный зал, размерами с самолетный ангар. Сверху свисали огромные сталактиты, словно зубы доисторического монстра. Из пола возле стен – поднимались неровные наросты, похожие на пальцы покойников. А дух мертвечины был просто нестерпимо плотным, удушливым. «Нехорошее место», — шепнула лисенок. «Я и сам это понимал». «Нужно возвращаться», — сказал я, обращаясь к Дарье. Но она и не слышала меня. Вместо этого вырвала из рук фонарик и направила луч вперед. «И мы увидели дверь». Именно так, с большой буквы, потому что иначе обозначить это было нельзя. Массивная и огромная, словно предназначенная для великанов, она величественно выселась в конце зала. Что она тут делает? Кто ее вообще создал? А главное, проход куда она закрывает? Мы остановились, принялись рассматривать находку, посмотреть было на что». Созданная с нарушением всех правил архитектурного искусства, дверь представляла собой ряд деревянных горизонтальных балок, скрепленных друг с другом одной вертикальной металлической скобой, пробитой шляпками гвоздей. Сами балки были изготовлены из неведомого черного дерева и представляли собой зашкуренные бревна с человеческий обхват толщиной. Металлическая скоба тоже была любопытной. Сложно представить, какой кузнец ковал ее, а судя по неровностям, шероховатостям и вмятинам ее именно ковали, Они прокатывали на заводе. Дверь была испещрена различными символами, рисунками и печатями. Внизу была изображена кобра, угрожающая раскрывшая капюшон и злобно смотрящая на нас. Чуть выше – магические руны, плотно переплетенные, ни мне, ни лисенку не знакомые – Еще выше человеческие черепа и кости, и вновь руны, на этот раз иные, больше похожие своим начертанием на рыболовные крючки. По центру двери была изображена восьмиконечная звезда, внутри которой была нарисована луна. От этой луны исходил ровный магический поток. «Вот на этот зов ты и среагировала», — произнес я, кивая на изображение. «Это печать!» произнесла Дарья, пристально глядя на желтый кругляш. «Сестра была права, это была магическая печать, массивная, закрывающая собой какое-то древнее заклятие. Я рассмотрел внимательнее ее и удивился. Такого сложного переплетения различных видов магии, в основном черной и крови, я еще не видел. Хватило и минутного изучения, чтобы понять, это была не одна печать». По диагоналям виднелось еще два, наплавленных словно бы из воска кругляша, каждый размером с канализационный люк. Еще печати. На одной из них был нарисован крест, а на второй виднелась надпись «От демонического, от дьявольского, от бесовского, от всегубительного, обереги». Аминь. Надпись была вырезана ножом, а на нее наложено такое крепкое заклятие, что печать тонко позвякивала от одного только взгляда на нее. С двух сторон от двери стояли по одной человеческой фигуре. Издали казалось, что это стражники, живые, но словно бы заснувшие на своем посту. Но едва мы подошли ближе, как поняли, что это каменные статуи. Впрочем, стражников они собой, видимо, и олицетворяли. Обе фигуры были высотой не менее 5 метров и выполнены так искусно и точно, что невольно наводили трепет. Сумрачный мастер постарался на славу и придал деталям невероятную точность. С одной стороны стоял худой старик в монашеском одеянии. Вместо лица череп, обтянутый потрескавшейся кожей. В руках у старика покоился посох, украшенный Навершием в виде крюка. С другой стороны стояла фигура чудовища. Человеческое тело с собачьей башкой с раскрытой пастью. Монстр держал в руке цепь, которая свешивалась до самого пола. «Это еще что такое?» Только и смог вымолвить я. «Нехорошее место», — повторила лисенок, и только теперь я понял, что она до чертиков напугана, только старается не подавать виду. «Дарья», — позвал я сестру, — «это луна». произнесла девушка, указывая на центральную печать. «В ней, словно частичка настоящей луны, нам нужно уходить. Не нравится мне эта дверь, еще более не нравятся мысли о том, что может быть за этой дверью». «Я должна посмотреть печать», сказала Дарья. И, не дожидаясь ответа, пошла вперед. Но не прошла и пяти метров, как черная магическая волна, мощная. всепоглощающая, рванула со стороны дверей и накрыла нас. Я ожидал, что будет неприятно. Покалывание лица, может быть, не сильная отдача, скорее всего, какое-то защитное заклятие. Но волна оказалась такой сильной, какую я никогда до этого не испытывал. В глазах вспыхнуло пламя, а потом мгновенно потемнело. И реальность начала таять и рассыпаться на куски. Однако на ее место тут же начали приходить какие-то странные обрывки то ли видений, то ли снов, то ли еще чего-то такого, чему... И названия нет. Я видел надвигающуюся с горизонта черную, непроглядную тучу, в которой было зло. Это просто пришло как понимание, без всяких видимых причин. Туча накрывала города, и в тот же миг от них не оставалось ничего, лишь руины и смерть. Невероятная сила. И неостановимая. Я слышал крики людей, детский плач, мольбы о помощи. Но туча все шла и шла, не останавливаясь ни на минуту. Обжигающая пощечина привела меня в чувство. Я раскрыл глаза, и в тот же миг что-то влажное, мягкое начало облизывать мне лицо. Надо мной нависли лисенок и пушок. Первая растирала ладонь, которой огрела. Второй радостно высунул язык, готовый вновь его применить. «Как вы себя чувствуете, мой господин?» спросила девушка. «Нормально», — сдавленно ответил я. С трудом поднявшись, я осмотрелся. «А где Дарья?» Она сказала, что отсекла ложный зов и нащупала истинный голос Луны. «Чего?» — не понял я. «Она нашла путь назад». Мы пошли прочь от этого проклятого места. Что там за дверью, я даже знать не хотел, но понимал. Высвободишь это и уже точно никогда не остановишь, потому что не хватит никаких сил. Тяжелая контузия проходила нехотя, морозила виски. Но после небольшой пробежки, которую нам устроила Дарья, боль, слабость и головокружение нехотя отступили. Теперь мы начали заметно подниматься. Путь был трудней, и забираться было тяжело. Пару раз мы останавливались, но не для того, чтобы уловить след. Сестра его чувствовала теперь безошибочно. Мы ждали, когда успокоятся ходы, перейдут в спокойное состояние. В какой-то момент я начал чувствовать, что воздух становится не таким спертым, пахнущим землей. «Казалось, что где-то рядом есть приток свежего кислорода. Не ошибся. Пройдя еще несколько сотен метров, я вдруг увидел впереди слабый свет. «Лестница!» — выдохнул я, не веря собственным глазам. «Мы дошли!» «Дошли!» — тяжело ответила Дарья. Она уже не могла держать свой образ и вновь обращалась в человека. Намеренный переход в оборотня высосал из нее почти все силы. Я закинул руку сестры на плечо, помог дойти до лестницы». Потом повернулся к зверю, сопровождавшему нас. «Пушок, тебе придется остаться здесь. На воле тебе опасно быть». «Тут безопасно. К тому же мы скоро придем. Принесем тебе чего-нибудь вкусного». Зверь, понимающе кивнул. Радостно гавкнул. «Вот и отлично. Договорились». Лисенок помогла поднять Дарью наверх, и мы вышли из башни. «Однако радость наша была недолгой». За оградой вдали виднелась машина. Значит, Велимира Ивановна и Амадей уже вернулись. Нужно поспешить. Я кивнул лисенку, и та прошла в дом через черный ход. Мы следом. Но проскочить в свои комнаты нам не удалось. «Александр, Дарья!» Воскликнула Велимира Ивановна, увидев нас в коридоре дома. В руках у тети был большой бумажный пакет с логотипом одной безумно дорогой и модной компании. «Вы куда запропастились?» «По делам ходили», — сухо ответил я. «По каким еще делам?» Я не стал отвечать, много чести. Хотелось как можно скорее добраться до душа и встать под теплые струи воды, а не вот это вот все. «Нам нужно серьезно поговорить», — настойчиво произнесла тетя. Тут же подошел и Амадей. «Уверены, что действительно хотите устроить этот разговор?» Холодно улыбнувшись, произнес я. «Да», — воскликнула Велимира. «Ну что же, хорошо, давайте поговорим. Только разговор будет коротким». Волна холодной ярости начала подниматься откуда-то снизу, затемняя взгляд пеленой злости. «Но прошу не перебивать». Велимир Ивановна ошалела от такого напора и только открывала рот, словно выброшенная на берег рыба. «А меня несло. Я исходился желчью и сарказмом». «Первое», — сказал я, — пронзая взглядом тетку. «Сегодня я сдал экзамен и получил тотем рода. Вижу радость в ваших лучезарных глазах, дорогая наша тетя Велимир Ивановна, и предчувствую горячие слова поздравления и радости из ваших уст. Прошу, не нужно, это пустое. Хочу лишь сказать, что более мы не нуждаемся в вашей опеке. Я, как полноправный совершеннолетний представитель рода Шпагиных, с этого самого дня беру все заботы о роде на свои плечи». «А вам нужно отдыхать. Вы и так слишком долго несли это нелегкое бремя». От такого поворота событий у Велимира Иваны еще больше округлились в глазах, хотя, казалось бы, куда еще больше. Второе. «Благодарю за заботу, но все ваши сделки, которые вы вели от имени Рода Шпагиных, с этого самого времени аннулируются». в том числе и договоренность с Собакевичем. Но полученные от него деньги вы верните ему сами, ведь вы же их на хранение у себя оставили верно. А долговой вексель оплачу я. Господин Собакевич был так добр к нашему роду, что выкупил его. Представляете, какой щедрой души человек. Велимира начала икать. Третье, наш род был рад видеть вас в гостях. Но мы понимаем, что вы очень сильно соскучились по своему родовому гнездышку и нисколько не будете огорчаться, узнав, что вы уезжаете от нас прямо сейчас. И даже не обидимся на то, что вы больше никогда к нам не приедете более, решив посвятить всю себя здоровью и выращиванию длинноплодных огурцов, чтобы иногда чувствовать силу земли. «Ведь правда, сестренка?» Я повернулся к Дарье. «Правда». кивнула она. «Четвертое и последнее. Отблагодарить я вас могу только устно, на словах, без финансового подарка. Ведь согласно наследству вам ничего не досталось. Да и у нас что есть? Только ветхий дом весь в долгах, да старая полуразрушенная башня». «Обычная башня, ничем не примечательная». «Да что ты, черт возьми, себе позволяешь, щенок?» Нервы Амадея не выдержали, он рванул ко мне. Но остановился в паре метров от меня. Было от чего. Два ствола уставились прямо ему в лицо. «Не советую делать резких движений», — сухо произнес я. «Сегодня у меня был тяжелый день, и я нервный. А когда я нервный, то могу невольно сжимать пальцы от злости. Вы ведь не хотите, чтобы я сжимал пальцы?» «Не хотите?» И небрежно потряс перед его лицом пистолетом. «Это подействовало». Амадей вытянулся в лице, побледнел, прошептал. «Не хочу». «Вот отлично. Кстати, вы ведь тоже уже опаздываете на поезд, не так ли?» «Я...» «Мы были рады вас видеть, Амадей, у себя в гостях. Но, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Вот и езжайте». «Да поторопитесь, мы бы не хотели, чтобы вы опоздали на рейс». «Так ведь прощайте, Амадей». Я помахал одним из пистолетов. Мужчина нервно глянул на Велимиру, потом резко развернулся и пошел прочь. Я глянул на тетю. «Вы слышите?» «Что?» — растерянно спросила та. «Звук. Протяжный такой. Это же ваш поезд. Он сигналит вам, дорогая тетушка, как бы говоря. Поспеши! Поспеши!» «Ты еще за это ответишь!» Прошипела Велимира Ивановна и двинула следом. Отлично. Одну проблему решили. Теперь оставалась еще одна. И ее я собирался решить как можно скорей.